Я буду богат. Если женюсь по выбору моей матери и моему собственному, буду вдвое богаче и притом счастлив. Тогда я вступлю в дипломатическое поприще или поселюсь в столице и стану жить для наук, искусств. Как жаль, что в наше время нет ни астрологов, ни прорицателей. Я бы отдал половину имения, чтобы узнать, Будущее. Вдруг листья зашевелились, и пред ним предстал барон как привидение. Мы так были поражены внезапным его появлением, что не тронулись с места, смотрели на него с каким-то страхом и не могли произнести ни слова. «Вы хотите знать будущее?» — Князь, — сказал барон. — Да избавит вас Бог от этого. Это величайшее несчастье, какое только может постигнуть человека, потому что познание будущего лишает его единственных благ в жизни, мечтаний и надежд. Я знаю будущее и отдал бы... Три четверти жизни и все мое имение, чтобы не знать его. Мы с удивлением посмотрели друг на друга и на барона, который стоял перед нами неподвижно, устремив взор на небо. Слезы катились по бледному его лицу, из груди вырывались тяжкие вздохи. Он сел между нами и сказал... Выслушайте несчастную мою историю, и да послужит она вам уроком. Три года пред Сим я был счастливейшим человеком в мире. Здоров, богат, чист совестью, муж милой и доброй жены, отец прелестных и умных деток. Избыток счастья мучил меня и заставлял искать того, что мне было не нужно. Я полюбил магические гадания и изыскания. Случай меня свел с одним жедом, который постиг древнюю каббалистику и смотрел в будущее, как в зеркало. Он умер в моем доме и при дверях гроба открыл мне свою тайну. Я только однажды заглянул в будущее, и с тех пор счастье мое рушилось навеки. Вы, верно, удивлялись холодности моей с женой и детьми. Могу ли я быть иначе с ними, когда я знаю, что через два года она изменит мне, оставит детей? И уйдет с любовником. Могу ли я наслаждаться невинными ласками детей, когда знаю, что один из сыновей моих кончит жизнь на виселице? Другой промотает все мое наследие и сочаянно бросится в пучину разврата? Может ли радовать меня что-либо в доме, когда я знаю, что через сто лет здесь не останется камня на камне? На самом этом месте будет жестокое сражение. Дом мой. Оранжереи будут разбиты ядрами и сожжены, сад и парк вырублены, и через десять лет после того место это зарастет травой и заглохнет. Желая спасти имя мое от забвения и поношения, я хотел было броситься в авторство, в котором имел бы успех. Но к чему бы все это послужило, когда через 500 лет должен произойти переорот во всех планетах Солнечной системы, и все наши дела будут погребены в забвении, как после потопа. 500, 1000, 100 тысяч лет, менее, нежели одно мгновение в сравнении с вечностью. На что я не взгляну,